Вторник, июня первого дня. В Сомерседшире некая Анна Бойнтон из старого Хэнстриджа разрешилась от бремени тремя дочерьми и сыном. Одна из дочерей умерла, остальные весьма вероятно будут жить. Будучи замужней всего четыре года, эта женщина разрешалась трижды. В первый раз двоими детьми женского пола, во второй раз двоими мужского в третий же раз четверыми, как указано выше. Четверг, июня третьего дня. В Управлении финансового инспектора при Министерстве финансов несколькими лицами была произведена подписка на сумму в шестьсот тысяч фунтов с уплатой не позднее 10 июля в виде облигаций по 3%, кое будут выплачиваться из фонда погашения. Суббота, июня пятого дня. Четырнадцать новых сержантов, поименно. Томас Паркер, Томас Хесси, Абрахам Гаппер, Роберт Прайс, Майкл Фостер, Томас Барнетт, Уильям Уайн, Джон Агар, Ричард Дрейпер, Роберт Джонсон Кэтлби, Уильям Хейвард, Сэмюэль Прайм, Томас Бернардистон, Эдвард Бутл. Эсквайры были призваны в суд общих тяжб в Вестминстере с соблюдением обычных формальностей. Девиз на раздававшихся по этому случаю кольца гласил «Нун вам либертас гратер». У новоиспеченных сержантов родились по этому случаю такие строки «Юстиция во имя процветания». Изволила закон благой принять И кличет благородному собранию Велик посев, да некому собрать Лишь молвила, и вот других быстрей Четырнадцать сержантов перед ней. Понедельник, июня седьмого дня Большое жюри графства Миддлсекс Вынесло на основании черного акта Обвинительный приговор Джеймсу Бейли и Томасу Рейнольдсу за то, что разгуливали в масках и с оружием и разорили контору по сбору дорожных пошлин в Лэдбери. Смотри страницу 229. -ю. Возражение на обвинительный акт, поданный обществом ткачей с Пистолфилда против господина Саттона, хозяина дома, в котором они держали свой клуб, о сумме в 30 фунтов, выданных ему из кассы общества, обсуждался перед судьями суда казначейства, хотя суд решил, что ткачи не являются законным обществом и, следовательно, не могут преследовать или преследоваться по закону. Вторник, июня восьмого дня. Примечательная тяжба между двумя купцами рассматривалась у лорда Хардвика в порядке «Скайр Faces об обязательстве на 320 фунтов с тем, чтобы провести приказ об ошибке, если будет утверждено решение, согласно которому ответчик объявляется уклоняющимся от уплаты. Ответчик ссылался на то, что сделка имела место – за одиннадцать месяцев до признания его банкротом, и что он получил акт о банкротстве и освобожден от всех долгов и прочего на основании парламентского акта. Однако, поскольку Совет настаивал, что долг был таковой природы, что истец не мог получить удовлетворение по банкротству ответчика, да и сам иск возник случайно, и уже после признания банкротства присяжные вынесли вердикт в пользу истца. В среду, июня девятого дня, созван был суд городского совета в ратуше, а когда дошло до рассмотрения дела о строительстве резиденции лорд-мэра, и дело об улучшении городского освещения, оные были возвращены в соответствующие комитеты для нового рассмотрения. Господин Эванс ходатайствовал о расследовании больших проволочек в рассмотрении дел, причин их вызывающих и путей их предотвращения в будущем, что и было сделано не мины контрадиценте для чего был избран соответствующий комитет. Приказано было рекордеру явиться на следующее заседание городского совета, дабы изъяснить причины, по коим не присутствовал он среди лорд-мэра и членов городского совета при поднесении онами поздравительного адреса принцу Уэльскому по случаю его женитьбы. В четверг, июля десятого дня, состоялся суд... При председательстве старшего судьи лорда Хардвика по иску госпожи Элизабет Баркер против сэра Вулстона Дикси, баронета. О пяти тысячах фунтах возмещения за противозаконное ее заключение в тюрьму по обвинению в грабеже, за что судима была в Олд Бейли и признана невиновной. После слушаний длившихся около семи часов присяжные, кои специально для этого дела были отобраны, вынесли решение возместить из пять шиллингов, после чего его светлость отослали их обратно, посовещавшись еще полчаса, вынесли тот же вердикт без изменений. Суббота июня 12 дня. Волд Бейли. Закончились заседания, в ходе коих судимы были 75 заключенных, из коих 38 осуждены были на высылку в колонии. Один приговорен к клемлению руки. Джордж Уотсон к смертной казни за убийство Караульного, а 35 оправданы. Понедельник, июня 14 дня. Даниэль Малден бежал во второй раз из Ньюгейтской гейтской тюрьмы, перепилив цепи прямо у основания скобы, посредством которой крепились они к полу тюремной камеры, и затем, разобрав кирпичную кладку, скрылся в сточной трубе. Несколько человек были высланы на его поиски, каковы, однако, не увенчались успехом, хотя оставшиеся на нем цепи весят не менее сотни фунтов. Найдены были тела двоих беглецов, кои, скрываясь, погибли от удушья. Смотри страницу 230А. Четверг июня 17 дня. Капитан городской гвардии Эдинбурга Портеус получил копию обвинительного акта, в котором предъявлено ему убийство шести человек и ранение одиннадцати. Смотри, апрель... Страница 230 Б. Вторник, июня 22-го дня. Ее Величество издали ее королевскую декларацию, в кое ее Величество запрещают своим подданным оказывать какую-либо помощь обитателям Корсики, и по просьбе генуэзского сената приказали схватить капитана корабля, перевозившего барона Нойхофа и призвать к ответу английского консула в Тунисе, зачем не воспрепятствовал английскому судну участвовать в таком деле. Господин Уильям Ронс, гражданин и Соливар, и господин Бенджамин Роулинс, гражданин и аптекарь, избраны были шерифами лондонского сити и графства Миддлсекс. Следующие джентльмены — уплатившие обычную в таких случаях сумму в качестве штрафа, были освобождены от исполнения этой должности, а именно господин Лоуренс Вистерли, торговец с кабинными изделиями, господин Сэмюэль Свинсон, торговец рыбой, господин Джозеф Баррант, ткач, господин Роберт Фергюсон, торговец стеклом, господин Томас Диглес, Торговец шерстью и господин Джозеф Шоу — торговец мануфактурой. Понедельник, июня 28-го дня. Суд королевской скамьи принял донос на священника из Нордгемптоншира, шира что подкупил человека, дабы поджечь дом графа Нордгемптона.